Глава восемнадцатая После встречи с Коллинзами Эрика, с Питерсоном какое-то время просто сидели в своей машине у дома номер семь по Эйвандейл Роуд. «Это было ужасно», — произнес Питерсон, устало потирая глаза. «Наш приход сюда...» «Что это дало?» «Горе связало их в единый узел. Я даже не могла сказать этим людям, когда им покажут останки Джессики. Да, дело...» Неразрешимое едва не сорвалось у нее с языка, но она вовремя осеклась. «Значит, Мартин Коллин спал с Амандой Бейкер?» «Что еще больше усложняет дело», — согласился Питерсон. «Вы, должно быть, до чертиков рады, что я попросила привлечь вас к этому расследованию», — удрученно пошутила Эрика. «Мне вас не хватало. То есть я скучала по работе с вами в связке с Мос, конечно». Быстро поправился Питерсон. Эрика посмотрела на него и затем устремила взгляд через лобовое стекло. «Джессика пропала прямо здесь!» Она показала на улицу, вдоль которой высились огромные дубы, раскинувшие голые сучья на фоне серого неба. «Холодно, да?» «Печку включить?» — спросил Питерсон. «Нет, я про улицу. Про район. Здесь холодно и неприветливо. Сплошь шикарные дорогие дома и все скрытые из виду». На краю газона топталась группа фоторепортеров. Они сфотографировали Эрику с Питерсоном, когда те входили в дом, и потом выходили на улицу. Один из них, сидящий коротышка, направился к дому Коллинзов, но Эрика быстро включила мигалку и сирену. Тот отпрыгнул назад, заметив их в автомобиле без опознавательных знаков полиции. Не выключая мигалку, Эрика позвонила в отделение и попросила прислать к дому патрульного. Фоторепортеры взяли в объективы, их машину пощелкали с минуту и затем снова переключили свое внимание на дом. «Вам не показалось, что Мартин Коллинс свел себя несколько театрально?» В чем?» — спросил Эрика. «Да как-то уж больно наигранно перевернул поднос. Если б он швырнул что-то или, ну не знаю, ударил одного из нас, это было бы ожидаемо». «Думаете, он что-то скрывает?» Питерсон покачал головой. В ходе последнего расследования его тщательно проверяли. а Его деловые связи... Он быстро разбогател на строительном буме восьмидесятых. Коллинзы приехали сюда из Ирландии в восемьдесят седьмом году. Фактически без гроша за душой. А в девяностом уже жили здесь. «Думаете, Джессику похитили с целью выкупа?» «Не знаю». «О выкупе что-нибудь упоминалось?» «Нет». Она просто исчезла. И после все развалилось. И семья ее, и само следствие. Эрика оглядела улицу и отстегнула ремень безопасности. «Давайте пройдемся». Они выбрались из машины, чем снова обратили на себя внимание журналистов. Те принялись их снимать. Эрика с Питерсоном зашагали в направлении дома номер двадцать семь. Дома по левой стороне находились ниже уровня дороги, и подъездные аллеи, что вели к ним, от лога, уходили вниз. Дома справа стояли на возвышении, и подъездные аллеи тянулись вверх. «Ну вот мы на месте. Две минуты», — сказал Питерсон. Они остановились у дома номер двадцать семь. Это было двухэтажное здание кремового цвета с четырьмя ложными колоннами по фасаду. Подъездную аллею недавно заново заасфальтировали, и дождевые капли поблескивали на ее гладком покрытии, словно шарики ртути. «С девяностого года здесь живут уже вторые владельцы», — сообщила Эрика. «Они постояли с минуту, оглядывая улицу в обе стороны. Социальный реабилитационный центр, где жил Тревор Марксман, находится неподалеку», — добавила она. Они продолжили путь и через несколько минут дошли до того места, где дорога резко поворачивала влево. На противоположной стороне во впадине стоял большой трехэтажный особняк, желтый, как сливочное масло, с белыми оконными рамами и колоннами. На ухоженном газоне покачался белый щит, и надпись на нем, сделанная большими черными буквами, сообщала, что теперь это дом престарелых Свон. Сверкающие окна, в которых отражалось серое небо, создавали впечатление, что дом смотрит на вас пустыми глазницами. Большой черный ворон, его оперение блестело так же, как буквы, усевшись на щит издал сдал скорбные карканье. Они повернулись, и взором открылась вся улица от начала до конца, волной убегающая вдаль туда, где на обочине стоял их автомобиль топтались фоторепортеры. Высокие живые изгороди складывались в длинные стены по обеим сторонам дороги. «Представляю здесь Джессику. Дом в двух шагах». Она все равно совсем одна. Возможно, она кричала. Кто-нибудь за этими толстыми изгородями слышал крики девочки, когда ее похищали?» — размышляла Эрика. «Зачем нужно было сбрасывать ее в воду буквально в миле от дома? А если это сделал кто-то из соседей? Дома вон какие огромные. Наверняка в каждом есть подвал». О материалах следствия я читала, что все дома на этой и близлежащих улицах обыскали. Никто из жильцов не возражал. «Выходит, она просто исчезла», — подытожил Питерсон. Ворон снова закаркал, словно соглашаясь с ним. «Что теперь, босс?» «Думаю, пора нанести визит Аманде Бейкер», — ответила Эрика. Они зашагали назад. Когда уже были у своей машины, на обочине рядом с ними остановился автомобиль патрульного, которого вызвала Эрика. Он опустил стекло... Эрика с Питерсоном подошли к нему, чтобы дать указания. Они заметили, что среди журналистов затесался высокий темноволосый мужчина в длинной вощеной куртке. На шее у него висела фотокамера, но он, в отличие от других фоторепортеров, не проявлял интереса к дому Коллинзов. Он пристально наблюдал за Эрикой и с Питерсоном, пытаясь предугадать их следующий шаг.